Глава 28. Как Англия потерпела самое крупное поражение от Болгарии? Битва при Дойроне, городе, которого больше нет. Многие знают о том, что одно из крупнейших военных поражений Англии было нанесено болгарской армией. Это случилось во время Первой мировой войны в окрестностях Дойрана, на территории современной Македонии, и долгое время замалчивалось западной историографией или упоминалось ею вскользь. Вероятно, потому что тогда под раздачу попали не только англичане, но и французы, и другие армии старой Европы. Немудрено, ведь соотношение погибших англичан к болгарам составляло более 90 к 1 дойран тогда был небольшим болгарским городом под горой Беласица в географической области Македония. Он был заселен болгарами, греками, турками, евреями и цыганами. В прошедшем времени об этом городе приходится говорить потому, что ныне его на этом месте не существует. Он стал жертвой Первой мировой войны 1914-1918 годов. Что же стало с его жителями? Когда в 1916 году город оказался в прифронтовой полосе, болгары перебрались в Старую Болгарию и расселились по разным городам. Греки бежали в Грецию и основали новый город Неа-Дойрани, а немногие оставшиеся местные жители основали на севере нынешней Македонии городок Новый Дойрон. Старый же Дойрон располагался в стратегической точке на западном берегу Дойронского озера. Здесь грозная горная цепь Беласица, 2200 метров, снижается к югу, и ее почти отвесные склоны внезапно переходят в тонкую цепочку холмов протяженностью 15 километров и высотой не более 300-400 метров. Затем... Они снова поднимаются, образовывая цепи южно-македонских гор высотой более 2000 метров. Это место было идеальным для прорыва армии, идущей с юга войной на Болгарию. После Балканских войн 1912-1913 годов Дойрен вместе со всей Вардарской Македонией стал частью Королевства Сербии, а в 1914 году началась Первая мировая война. В начале Сербия была атакована Австро-Венгрией, но выдержала атаки не без помощи Англии, Франции и России. Через порт Салоники они передавали сербам оружие и боеприпасы, а также перебрасывали свои военные части. Главные ударные силы австро-венгерской армии воевали в России и Италии, а против Сербии сражались незначительные по численности и ненюхавшие пороха части. 5 октября 1915 года Болгария вмешалась в войну на стороне так называемых центральных держав Германии, Австро-Венгрии и Турции. В то время Болгария являлась серьезной боевой силой, имеющей почти миллионную армию, 987 тысяч бойцов, отлично вооруженную современным немецким и австрийским оружием, и имевшую хороший боевой опыт обеих балканских войн. Полумиллионная сербская армия была быстро разгромлена до конца ноября. Направленные ей на помощь две французские и одна английская дивизии также были разбиты в Македонии недалеко от Криволака. Болгары быстро начали наступление к базе в Салониках, чтобы добить их до конца, но германское верховное командование остановило их на сербско-греческой границе – поскольку Берлин якобы опасался нарушить греческий нейтралитет. Но этот нейтралитет был давно нарушен Антантой, и настоящая причина состояла в том, что Германия хотела иметь Балканский фронт, который бы отвлекал по крайней мере 1-2 миллиона французских и английских солдат от Западного фронта, облегчая тем самым ведение войны немецким войскам. Болгарские войска стали окапываться по линии границы, вдоль которой расположилось 12 дивизий. У них было много времени. Англичане и французы, отошедшие в Салоники, также построили укрепленный лагерь, не осмеливаясь даже приближаться к линии фронта. Только спустя 10 месяцев, в начале августа 1916 года, они, стянув значительные силы в Салониках, кроме английских и французских, Также русские, сербские и итальянские дивизии решаются занять фронт против болгар. А французы даже пробовали прорваться у на между 9 и 18 августа, но эта попытка была легко отбита болгарами. Глубоко эшелонированная оборона генерала Вазова Тем не менее было ясно, что прорыв можно осуществить только на низких холмах в дойране Болгарское командование послало на Дойронский участок фронта девятую Плевенскую дивизию тридцать четыре тысячи бойцов под командованием генерала Владимира Вазова. Вместе с братом, тоже генералом, он служил в русской армии и участвовал в строительстве крепости Кушка в Средней Азии. Солдаты сильно ругали генерала Вазова, потому что тот заставлял их до изнеможения копать траншеи, в отличие от солдат из соседних участков Македонского фронта. Они копали окопы сначала по пояс, а затем до шапки на палке. Вазов заставлял солдат буквально зарываться в землю, а точнее в скалы. Они построили сотни железобетонных бункеров, подземные ходы сообщения, погреба, больницы, штабы. Труд был вознагражден. При штурме Дойрона в апреле мае 1917 года при 150 тысячах выпущенных англичанами снарядов, в 34-тысячной дивизии потери составили всего 3 человека ранеными. Остальные солдаты были в бункерах 5, 7, 10, 17-метровой глубины под землей. Наверху, в окопах, не было даже наблюдателей. самодельными перископами болгарские солдаты из своих подземных бункеров смотрели, что происходило наверху. При каждой английской пехотной атаке они выбирались из своих полуразрушенных траншей и открывали пушечный и пулеметный огонь по атакующим, а затем забрасывали их ручными гранатами. И когда немногие выжившие, оглушенные, контуженные и измотанные англичане начинали бежать, болгары выскакивали из окопов и добивали их штыками. Момент истины наступил во второй декаде сентября 1918 года. Война уже подходила к концу. Командование Антанты решило двумя мощными ударами по Доброполе и дойране окружить всю болгарскую армию, 630 тысяч бойцов, в Македонии, что составляло две трети всех вооруженных сил Болгарии. Для этого западные союзники создали две мощные группировки. Против девятой дивизии у Дойрона были сосредоточены четыре элитные английские дивизии, две греческие и одна французская, усиленные мощными артиллерией и авиацией, общим числом 126 тысяч бойцов против 34 тысяч. Артиллерия болгар состояла из 200 орудий, а болгары стреляли по вражеской пехоте так называемым «заградительным огнем». В конце концов, Атака Антанты против болгарских позиций при Дойроне с 16 по 22 сентября закончилась одной из самых крупных катастроф в английской военной истории – Потери более 47 тысяч убитыми. Две их дивизии, по мнению английских военных историков, были уничтожены, то есть их потери составили более 90%. Две другие дивизии уцелели, потеряв лишь в кавычках, конечно, 75% своего состава. Одна из греческих дивизий была уничтожена до единого человека, в другой выжили только несколько солдат. Французы отделались легче всех. Они уже имели печальный опыт боев с болгарами при Криволаке, кеннели и Красной Стене, и, памятуя об этом, отступили еще в начале боя. Итог доранского сражения. Против 47 тысяч убитых англичан болгары потеряли 498 человек убитыми и 1208 ранеными. Как такое было возможно? Соотношение 92 убитых англичан, не считая греков и французов, против одного убитого болгарина слишком большое. Болгары определенно герои, но не настолько же. Английская военная историография С 1918 года и по сей день исписала и отпечатала сто тысяч страниц, чтобы объяснить этот феномен. И все еще нет единого ответа на вопрос, как отлично вооруженная английская армия с многократным численным превосходством над противником катастрофически проиграла сражение. Последняя научная конференция посвященный этой битве, состоялась в 2000 году в гостинице Галеб в Новом Дойроне. После яростных дискуссий, в которых приняли участие и болгарские историки, британские военные специалисты пришли к новому заключению. По их словам, англичане столкнулись в лице девятой плевенской дивизии с элитным формированием, которое безжалостно расправилось с обычными английскими и греческими подразделениями. То есть болгар этой дивизии сравнили с нынешней российской альфой или американскими морскими котиками. Болгарские историки, однако, разъяснили, что эта дивизия комплектовалась обычными крестьянами из Плевенской области региона. Британские военные ученые в Запале предложили реконструировать события с привлечением дислоцированных в Косово английских частей. тогда. Болгарские участники в шутку посоветовали англичанам заодно подогнать и корабли для последующей эвакуации британских войск из Салоников. Потому что в конце реальной битвы генерал Вазов передавал в Софию. «Разрешите мне наступление на Салоники. Моя дивизия цела, а противника передо мной практически нет. Я его уничтожил». Тогда ему не позволили этого. Просто политики воспользовались победой, чтобы заключить выгодное перемирие и вывести Болгарию из войны. Что же явилось фактором победы болгар при Дойроне? Таких факторов можно назвать по крайней мере три. Во-первых, в Англии до начала Первой мировой войны не было большой сухопутной армии. Да, у нее был мощный огромный флот – Одних дредноутов больших линейных кораблей насчитывалось 53. Было сотни крейсеров, миноносцев и других судов поменьше. Но мы ведем здесь речь о битве на суше. В начале войны в Англии началась кампания по набору добровольцев. Мужчин записывали в армию прямо на стадионах и в окрестных пабах. Английская промышленность их хорошо вооружала, одевала, но их обучали военному искусству — всего две недели и отправляли на фронт. Хорошо одетый и вооруженный солдат тогдашней английской армии выглядел прилично только на фотографиях. Он не был обстрелянным воином. А с кем воевал неопытный британский солдат, обучавшийся всего две недели? С болгарским воином, отслужившим два года срочной службы. И, что более важно, участвовавшим уже в Третьей войне начиная с 1912 года. Этот солдат неоднократно ходил в смертельные атаки и не пугался свиста пуль и разрыва снарядов. Ему английский недоучка был не страшен. Он даже испытывал к противнику жалость. Об этом можно прочесть в письмах болгарских солдат своим близким. При этом болгарский воин был сострадателен. В Косово, когда 400 тысяч сербских солдат сдались болгарам, Офицеры попросту отправили их по домам. Прикинули, французы пытались прорвать болгарскую линию, несмотря на то, что их обстреливали шрапнелью, из семидесяти фланговых батарей. Французы теряли людей тысячами, но продолжали атаковать. Болгарские офицеры кричали им «Прекратите атаки! Мы не хотим вас больше убивать!» Другой причиной внушительной победы Болгарии, конечно, стала отличная инженерная оборона. У генерала Вазова была, говоря по-военному, глубоко эшелонированная оборона в пять линий. Простреливался каждый метр перед каждой из этих пяти позиций. Бойцы же его дивизии были надежно защищены окопами, бункерами и скалами. У бедных англичан действительно не было никакого шанса. И в-третьих, болгары знали, что сражаются за свою родину. Тогда Македония была болгарской землей. Одно дело воевать дома, другое в трех тысячах километров от родного Лондона или Ливерпуля. Что нам здесь надо? Этот отчаянный вопрос можно прочесть во многих письмах английских солдат. А военным историкам еще предстоит выработать свою общую позицию по причинам самого крупного поражения англичан в Первой мировой войне.